на причины для такого нестандартного поведения были весьма вескими. На рабочем столе лежала раскрытая папка с документами по Магелевскому делу. Канарис ещё несколько раз перечитывал бумаги, копии которых по взаимному согласию были и у Гедриха. Но вот несколько новых документов и донесений он изъял и не показывал никому, оставив до лучших времён, ожидая, что рано или поздно история получит продолжение. Так оно и произошло.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 не вызвала ухудшения отношений с Гимлером и Гейдрихом. По молчаливому согласию, провал операции старались замалчивать и до получения конкретных результатов не доводить до сведения фюрера. По данной ситуации они были в одной лодке. Но вот в отличие от СД, у Канариса получился небольшой, но результат, и настолько необычный, что он не решился его предавать огласке. Задействовав оставшуюся агентуру после крупного провала в Москве, Удалось выяснить обстоятельства столкновения диверсионной группы с солдатами и офицерами Брантенбурга и приданным им нескольким специалистам СД претензий не было. Они сделали всё, что смогли, в тех условиях и даже более того. По отрывочным данным, им удалось захватить высокопоставленного сотрудника КГБ, начальника Земина, и допросить, насколько это было возможно в полевых условиях. Результаты допроса неизвестны, но за важность информации получила группа Клауса.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 усиление брони автомобилей и пары танков. Ситуация наводила на размышления о серьёзном подходе советского руководства к сохранению тайны Земена. Хоть каким-то результатом была короткая радиограмма от агента Лесник, бывшего одинкинского офицера, работающего лесником в леспромхозе. Его дом изредка использовался в качестве перевалочной базы. Этот вариант был предусмотрен на крайний случай, и в этой операции при отсутствии возможности эвакуироваться основным способом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 Даже поручение, с которой специально летал Смоленск, для изъятьо документа. Технически это было организовать не трудно. Люди переводились на другие места, под руги на них нападали отступавшие русские, или они попадали под авианалеты, или подрывались на мины. По недавно полученной информации, русские пошли на беспрецедентные меры, и дом лесника, откуда велась передача, был уничтожен штурмовой авиацией. Канарис несколько раз перечитывал строчки радиограммы.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 А если действительно они получают информацию из будущего? Он ещё раз прочитал страшные строки. С таким этим гидлеру нельзя. Шируру везде мерещится заговоры. Если в записке правда, то в этом всём есть смысл. Канарис решил сам слетать на Украину и попробовать на месте разобраться в ситуации. Специальный военно-транспортный самолёт, закреплённый за шифром Аберра, в 9:00 утра вылетел с военного аэродрома под Берлином с сопровождением двух истребителей. Тайники, про которые не знали даже специалисты СД, не спускающие глаз с офицеров Пабера, в специальной папке, посвященной делу капитана Земена, лежали выводы экспертов об обнаруженных гильзах и их маркировке. Судя по системе метить изделий на русских военных заводах, можно было судить, что патроны калибра 5,45 мм, которыми были убиты солдаты дивизии СС рейх, произведены в конце 1980-х годов. Аналогичный вывод делали с по необычным автоматическим минометом.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 the yeah.